Глава двадцать пятая. Тётку в пропитой страшной бабе с фонарем под глазом узнаю не сразу. А вот она меня моментально признала. И тут же, уперев руки в рыхлые бока, встала на пороге. «Сонька, ты что ли?» «Я». «Ты гляди, Вась, не сгинула-то, Танькина бастрючка!» — крикнула кому-то в дом. «Припёрла, значит. Чё надо?» Рядом со мной стоит молох, держит в руке один из чемоданов, второй пока в машине. «И тебе, здрасте, тётя Рит. Не могу сказать, что рада видеть старую ведьму, как, собственно, и она меня». Кривит свои распухшие от побоев губы, рассматривая нас с ног до головы. «Чё надо?» спрашиваю – спрашиваю. Чувствует она себя явно неважно, а из дома доносится гул собутыльников. Я открываю рот, чтобы объяснить ей, что приехала жить в дом, где прописано, хотя уже ясно, что никто меня сюда не пустит. Да и я не горю желанием быть оттраханной ее дружками. Уж лучше на улице. Дождусь, пока Молох уедет, и сама свалю. Продам несколько тряпок, да и накопленное у меня есть. Как-нибудь протяну первое время, а потом что-нибудь придумаю. «Ну, чё сопли жуешь? Если ты за долей своей прикатила, так у меня бабла нет. А это чё за хрен?» Кивает на Елисея. «Я вообще-то домой к себе приехала». Ворчу, глядя на тётку из подлобья. «Куда? Куда ты приехала?» Тянет противно та и пыхает мне в лицо стойким перегаром. «Нет, но ну если бабло есть, то заходите, а если нет, то в жопу пошли». «Вот уж свезло, блядь», — выругался вдруг Молох и, развернувшись, понёс мой чемодан обратно к машине. «Пошли, хули встала», — ревкнул на меня. «А я действительно на время замерла, не веря тому, что он так быстро передумал». «Иду», — промяблила неуверенно и бросилась за ним. «Пока, тетрид, крикнула той уже из-за забора. «Правильно, правильно, нахер валите, скатертью дорога». «Ишь ты, хахали, она своего притащила. Самим жрать нечего, а тут на нахлебники еще. «Ты слышал, Вась?» Эта лохудра со своим ебарьком припёрлась. «Да видать, хата наша не по вкусу, господам, пришлась». Это последнее, что я услышала из уст горячо любимой тетушки. Села в машину, прислушалась к звукам сзади. Молох швырнул мой чемодан в багажник, глухо матюгнулся, а потом сел на водительское и уставился на дорогу. Побарабанил пальцами по рулю, зыркнул на меня в зеркало заднего вида. «Больше никого?» «Нет. Но если ты поможешь мне с жильём, я найду себе работу и больше не буду тебя напрягать». Когда-то я мечтала о такой возможности, правда? Совсем недавно даже, а сейчас произношу это без особого удовольствия. Я пригрелась под боком у взрослого обеспеченного мужика и расслабилась, почему-то решив, что он обязан взять на себя за меня ответственность. Конечно, это было глупо с моей стороны. Только вот что теперь делать с душой, которая все наизнанку выворачивает? Если сначала думала исключительно о своей выгоде, то сейчас я буду тосковать не по сытой жизни, а по нему. Я никогда не знала, каково это — любить. А тут нахлынуло все разом. И вроде как мне сейчас о своей шкуре стоит беспокоиться, да как-то нет рвения особого. «Да, работодатели ждут тебя с распростёртыми объятиями». Бросает мне через плечо и заводит машину. А через несколько часов мы останавливаемся у какой-то гостиницы, куда он молча меня тащит. Тормозит только у номера, вставляя ключ в дверь и долго смотрит мне в глаза. «Ты же понимаешь, да, что это самая хуевая идея, которая могла прийти мне в голову?» «Я не знаю, о чем конкретно он говорит. Пожимаю плечами». «Но у тебя же ранение было серьезное, так что...» «Не умничай! В номер шагай!» Я пойду пожрать, чего-нибудь закажу. Переночуем здесь. В номере уютно, тепло, и на подушках идеально застеленной кровати лежат маленькие шоколадки и мандаринки. Я без зазрений совести заедаю стресс обеими порциями и иду в душ, чтобы согреться. Почему-то трясёт до сих пор. Я осознаю, что боялась вовсе не оказаться на улице снова или даже попасть в лапы собутыльников тёти Риты. Я боялась больше не увидеть его. Удивительно, как всего за пару-тройку недель можно влюбиться в абсолютно чужого человека. Я, конечно, не была уверена на сто процентов, что это та самая любовь, откуда мне знать, какая она. Меня никто никогда не любил, как и я никого не любила. С ним я познала это чувство впервые, и логично было думать, что это она, та самая, светлая, волшебная Немного согревшись под горячими струями, вышла из кабины и накинула махровый гостиничный халат. Молох опять с кем-то говорил по-мобильному, а когда я вышла из ванной, он уже вытаскивал симку из телефона. Я знала, что это значило. Он уточнял какие-то детали у заказчика. Какие именно детали и что за заказ, я не знала. Не знала наверняка, но догадывалась. Опять уйдёшь? Больше всего во время его вылазок я боялась, что однажды Елисей не вернется. Просто исчезнет, будто его и не было. А мне не останется ничего от него, кроме воспоминаний. Да, на пару дней исчезну. А ты... Я замялась, поймав на себе его истребинный взгляд. А ты не оставишь мне свой номер? Ну, рабочий, по которому я смогу связаться с тобой, когда тебя нет. Зачем? Он открыл контейнер с едой, кивнул мне на кресло напротив. Сядь, ешь. Положил порцию рыбы себе и подвинул мне контейнер. «Ну, чтобы я могла звонить». Улыбнулась. «Набрать твой номер и...» «Я понял. Зачем тебе мне звонить?» Отправил кусок рыбы себе в рот и уставился на меня в ожидании ответа. «Он дурак? Или притворяется?» «Правда не понимает, зачем?» «Я волнуюсь, когда тебя нет. Ты говоришь, что уходишь на два дня, а потом являешься аж через неделю. Нет, я не в претензии, просто стрёмно как-то. Вдруг с тобой что-то случится, я даже не узнаю». Он перестал жевать, потянулся к шкафчику под телевизором, приоткрыл дверцу. «Пакет видишь?» Я кивнула. «Там твои новые доки и деньги. Где бы мы ни были, я буду оставлять для тебя этот пакет. На случай, если не вернусь. Жди меня сколько сможешь, потом уходи». Меня тряхануло. Он так спокойно об этом говорил, словно речь вообще не о нем шла. «То есть такое возможно? Ты можешь исчезнуть?» Он вздохнул, снова принялся за еду. Ответа я, естественно, не дождалась. «Гостиницу я проплатил на неделю», — заговорил уже после еды. «Пока меня не будет, займись с делом». «Хаким?» «Не знаю, плевать мне». Займись чем-нибудь и не сходи с ума». «Мне не нужны проблемы из-за тебя, поняла?» «Если кто спросит, то я твой брат. Приехала со мной в командировку». «Ладно», — тут же согласилась я. «Ты только не пропадай надолго, хорошо?» Молох не ответил, никогда не отвечал, наверное, потому что и сам не знал, вернется или же нет. В тот день он оставил свою машину на парковке гостиницы и ушел из номера после заката. И тогда, сидя на широком подоконнике и вглядываясь во тьму, где исчез его большой силуэт, я впервые предположила, что он может быть киллером.